Глава пятая. Пленница на острове. Черный призрак остановился и медленно повернулся к Катарине. Она не просто пленница. Его голос был спокоен, но тверд. Я запрошу за нее приличный выкуп, а значит, она должна содержаться в достойных условиях. Катарина открыла рот, чтобы возразить, но капитан уже подтолкнул Изабеллу вперед, не давая продолжить разговор. «Куда ты меня ведешь?» — возмутилась Белла, пытаясь высвободиться. «Я не собираюсь жить в твоей комнате!» Капитан усмехнулся, размечталась. С легкой насмешкой ответил он. «У тебя будет своя комната, но недалеко от моей». Изабелла вскинула подбородок, ее губы сжались в тонкую линию. «И не советую пытаться сбежать», — добавил он, понизив голос. Пока ты под моей защитой, тебя никто не тронет. Но если ты сбежишь, и другие пираты найдут тебя первой...» Он сделал паузу, пристально глядя ей в глаза. «Тогда ты сильно пожалеешь. Поверь, они не будут церемониться». Увидев, что пленница все правильно поняла, капитан распахнул перед ней дверь, жестом приглашая войти. «Это будет твоя комната». — сообщил он ровным голосом. — Я пришлю к тебе женщину, которая поможет тебе во всем. Но помни, здесь нет слуг, здесь все равны. Поэтому обращайся с ней с почтением. Изабелла кивнула, рассеянно осматривая помещение. Комната была маленькой, но уютной. Простая, без лишней роскоши, но теплая. Чисто и просто неаккуратно застилали кровать. У окна стоял небольшой столик, а на стене висел старый гобелен. Капитан наблюдал за ее реакцией с легкой усмешкой. «Возможно, ты не привыкла к таким условиям, Маркиза», — нарочито подчеркнул он ее титул. «Но это лучшее, что я могу тебе предложить». Изабелла сжала губы, но не ответила. Конечно, этот скромный уголок не шел ни в какое сравнение с ее роскошными покоями в родительском доме. Но после всего, что с ней произошло, чистая постель и крыша над головой казались почти спасением. «Ты сказал, что хочешь получить за меня выкуп. Это правда?» — спросила Изабелла, внимательно всматриваясь в его лицо. Капитан усмехнулся. «Нет, это ложь во благо». «Катарина — горячая девушка, и ей не нужно знать о моих планах», — спокойно ответил он, — «ради твоей же безопасности». Изабелла нахмурилась. «Ну сколько ты собираешься держать меня на этом острове?» В ее голосе прозвучала надежда. Черный призрак смерил ее холодным взглядом. «Я еще не решил». Он направился к двери, но вдруг резко остановился. На секунду в комнате повисла напряженная тишина. Затем капитан медленно повернулся к ней и, пристально глядя в глаза, спросил, «Ты его любишь?» Изабелла не ожидала такого вопроса. Она замерла, подбирая ответ. «Нет», — наконец произнесла она, «в его присутствии я чувствую страх и отвращение. Этот брак — воля моих родителей. Виторио выбрал меня, а не я его». Глаза призрака потемнели, в них промелькнул ледяной блеск. Изабеллу охватил непонятный страх, словно холодные волны накрыли ее с головой. «Он всегда берет не свое», — тихо, но твердо сказал он, и, развернувшись, вышел, оставив ее наедине со своими мыслями. Изабелла застыла, глядя на закрывшуюся за ним дверь. Сердце гулко билось в груди. Он всегда берет не свое. Эти слова зазвучали в ее голове, словно отголосок чего-то неразгаданного, тревожного. Что связывает этого загадочного капитана с Виторио? Почему в его глазах вспыхнул такой гнев? Изабелла опустилась на кровать, чувствуя, как ее мысли путаются, заполняя разум вопросами, на которые у нее пока не было ответов. Тем временем черный призрак направился в свою комнату, по дороге бросив короткое приказание. «Позовите ко мне Амелию!» Она была единственным человеком, которому он мог доверять безоговорочно. Амелия растила его с самого рождения, и когда настал тот страшный день, она не дрогнула. Вместе с несколькими верными слугами она спасла ему жизнь выкрала и тайно перевезла на корабль. Они оказались на острове, где правил быстрый ветер. Легендарный капитан, чье имя вызывало страх даже у королевских флотов. Старый пират не просто укрыл мальчика, но принял его как собственного сына. Он обучал его всему — искусству боя, морскому делу, стратегии и, главное, жизни по законам пиратов. Со временем юноша завоевал уважение экипажа, доказав, что достоин стоять рядом с самыми опасными людьми Средиземного моря. Когда же быстрый ветер пал в бою при налете на прибрежный город, никто не стал оспаривать право черного призрака занять его место. Он не просто наследовал корабль и команду, он стал легендой. Стук в дверь вырвал его из воспоминаний. «Рафаэль, мне сказали, что ты звал меня». Раздался знакомый голос, и в комнату вошла Амелия. Женщина, которой было уже за пятьдесят, выглядела все так же уверенно и строго, как и в тот день, когда ее наняли присматривать за ним. Она была англичанкой и не только заботилась о маленьком наследнике знатного рода, но я обучала его английскому языку, как того требовали родители. Рафаэль обернулся к ней и, не теряя времени, сказал, «У нас гости и только тебе я могу ее доверить». Амелия нахмурилась. «Гостья?» – переспросила она с легким недоумением. «Кто она?» «Маркиза Изабелла Монтефельтро», – ответил он, пристально наблюдая за ее реакцией. Женщина побледнела, губы ее чуть вздрогнули. «Изабелла?» — повторила она одними губами, словно боялась поверить в услышанное. «Та самая Изабелла?» — Рафаэль кивнул, опустив взгляд. «Да».